Глава 16. Экзотика ОГПУ В своих мемуарах супруга Красина, Любовь Васильевна, описывает неловкую ситуацию, в которую попал ее муж в 1920 году в Лондоне, ожидая приема у британского премьер-министра Ллойда Джорджа. Перед встречей он случайно услышал, что премьер-министру было сообщено содержание шифрованной телеграммы, полученной им, Красином, из Москвы. В этой телеграмме Ленин просто сказал «Ллойд Джордж дурачит вас, так что вам придется одурачить его дважды». То, что инструкции от главы большевиков стали известны английской стороне, сделало уязвимой позицию Красина на переговорах. Этот провал заставил Совет народных комиссаров задуматься о секретности в своей шифропереписке. 25 ноября 1920 года Ленин писал наркому иностранных дел. «Товарищ Чечерин, вопросу о более строгом контроле за шифрами и внешним, и внутренним нельзя давать заснуть. Обязательно черкните мне, когда все меры будут приняты. Необходима еще одна. С каждым важным послом Красин, Литвинов, Шейнман, Йоффе и тому подобное Обязательно установить особо строгий шифр, только для личной расшифровки. То есть здесь будет шифровать особо надежный товарищ, коммунист, может быть лучше при ЦК, а там должен шифровать и расшифровывать лично посол или агент, сам не имея права давать секретарям или шифровальщикам. Это обязательно для особо важных сообщений 1-2 раза в месяц по 2-3 строки, не больше. Меры были приняты только 28 января 1921 года, когда заведующим специальным шифровальным отделением при ВЧК был назначен Глеб Бокий. Избранник Ленина не был трафаретным большевиком. Для советской партийной и чекистской номенклатуры он выглядел необычно. Александр Барченко верно замечает, что Бокий происходил из академической среды, Его родственники были частью большой русской и советской науки. Возможно, что и жизненный путь Бокия лег бы в том же направлении. Научаясь в Горном институте, он связался с революционным подпольем и был одним из тех, кто присутствовал на первом заседании Союза борьбы за освобождение рабочего класса. Много позже в анкетной графе, связанной со стажем в партии, Бокий всегда подчеркивал, что был среди тех, кто создал организацию, с которой началась русская социал-демократия, а в конечном счете и большевизм. Бокия в институте многократно арестовывали, несколько раз ссылали, в итоге он стал вечным студентом и диплома не получил. Именно в революционном подполье он стал прибегать к практике шифрованных записок. Этот опыт и стал причиной его назначения главой спецотдела. Бокей предложил временно вообще прервать радиосообщение и перейти к пусть и более медленной, но надежной курьерской почте. Параллельно со своим подразделением он брался за разумный срок создать надежные шифрокоды для советских учреждений. Под его руководством возникает методика шифрования государственной переписки, которая стала называться «русским кодом». Система объединяла 54 шифра различных советских учреждений. Ее создание заняло 3 года. Основная заслуга в появлении русского кода принадлежала Григорию Крамфусу. Григорий Карлович Крамфус. 1893-1938 годы. Член ВКПБ, сотрудник НКВД СССР. Репрессирован, реабилитирован. Поступив в спецотдел лишь в начале 1923 года, в течение нескольких месяцев он расколол ряд вражеских шифровок, присланных по линии разведки. Написал учебник по криптографии, а вскоре разработал и русский код, который позволял оперативно и безопасно отправлять правительственные и служебные телеграммы. Событие оказалось настолько важным, что секретарь ЦИК Авель Янукидзе Написал по этому случаю послание для НАЧ-спецотдела. «Поздравляю товарища Бокия с окончанием составления русского кода. Этого громадного и сложного труда. Бытие определяет сознание. Бытие и необходимость современных сношений, быстрая связь и экономия во времени толкнули людей к созданию этого нового языка, кода» языка не похожего ни на один человеческий язык. Как маленький кусочек радиа при разложении испускает колоссальное количество энергии, так и слова кода, короткие, непонятные и неудобно произносимые для нашего языка, при расшифровке развертывают перед нами целый ряд фраз и мыслей, посылаемых и получаемых нами издалека». Я со своей стороны призываю все учреждения ввести у себя при сношениях по телеграфу и радио язык кода. Призыв Янукидзе был мгновенно услышан. Советский перебежчик Григорий Агабеков позже писал. Шифровальщики всех учреждений подчинялись непосредственно специальному отделу. Работу по расшифровке иностранных шифров спецотдел выполняет прекрасно, и еженедельно составлял сводку расшифрованных телеграмм для рассылки начальникам отделов ГПУ и членам ЦК. Отдел являлся самой секретной из структур при ОГПУ. Он подчиняется непосредственно Центральному комитету партии, подчеркивал Агабеков. Но перебежчик не стал подробно раскрывать значение уточнения при ОГПУ, а именно это и было особенно важным. В действительности, специальный отдел при ОГПУ был инструментом так называемого секретно-оперативного отдела ЦК РКПБ, позже переименованного в секретный отдел, особый отдел, а после смерти Сталина, получившего название общий отдел ЦК КПСС. Тут готовились материалы к заседаниям Политбюро, предназначенные для максимально узкого круга партийных вождей. Кроме того, здесь сосредотачивались наиболее секретные документы, связанные с решениями непростых вопросов, оперативной работой советских спецслужб, моральным обликом элиты и всякого рода странными, но интересными темами. Поэтому отдел Бокия ведал допуском лиц к документам и информации различного уровня секретности, причем сам же эти уровни и устанавливал. Такая работа требовала проверки всех, кто получал возможность пользоваться тайной информацией. Это приводило к тому, что в спецотдел обильно стекалась самая личная информация в виде установочных материалов, наблюдений, разработок и персональных обращений. Показательно, например, что при переходе власти от Сталина к Хрущеву последнюю полномочил первого главу КГБ Ивана Серова почистить именно материалы общего отдела. Поэтому фигура человека, который стоял у шлюзы информации, уходившей в ЦК и распределял эти потоки по адресам инстанций, была критически важна. Глава спецотдела оказывался посвященным во все максимально важные и щепетильные вопросы и должен был по указанию первого лица в некоторых случаях проводить свои скрытые расследования, а иногда даже активные операции. Глава спецотдела также мог предлагать новые направления исследований, операций и действий. На протяжении всего времени существования советской власти, а также много позже, то, что было сделано Глебом Ивановичем Бокием, оставалось актуальным. Он был настоящим чекистским Леонардо и во многом соответствовал тому идеалу, который Дзержинский проповедовал в органах. Если бы не скандал, разразившийся в последний год его жизни, о котором речь будет позже. В учреждении Бокея существовала и так называемая химическая лаборатория ОГПУ, которую возглавлял Евгений Гопиус. Лев Разгон говорил мне, что знакомые даже обвиняли Боке в том, что приглашая талантливого ученого на работу в закрытое учреждение, он лишал его будущей научной карьеры. Действительно, в 1916 году Гопиус поступил на химический факультет Санкт-Петербургского университета. В чекистские органы он пришел в момент организации спецотдела в качестве сотрудника экспертной лаборатории а затем, уже работая, окончил два курса физмата МГУ. Химическая лаборатория выполняла заказы других отделов. Они были связаны не только с токсичными и иными веществами, но также могли вообще относиться не к химии, а совсем к другим отраслям. В частности, в переписке уже хорошо знакомого нам Барченко от 31 марта 1934 года Он впервые говорит о себе как о сотруднике одной из химических лабораторий ОГПУ. То, что такое необычное предприятие, как экзотическая экспедиция Барченко, было доверено Дзержинским именно этому отделу, свидетельствует о том, что у службы Бокия имелась и особая миссия. Когда из документов Святозара Барченко я узнал о загадочной экспедиции в Шамбалу, то был заинтригован. Получалось, что путешественники ОГПУ пускались по следам неких загадочных братств, доверившись исключительно мнению Барченко? Что же это была за таинственная искомая территория? Где она могла находиться, и можно ли было вообще ее достичь? Не являлась ли эта территория мистификацией или самообманом увлеченного мистика? Намеченный срок три года явно имел своей целью какой-то конечный пункт путешествие в формате «туда и обратно». Как оказалось, все выглядело не так уж и иррационально. Районы, намеченные для посещения экспедиции Барченко, Памир, Гиндукуш, Каракарум, по большей части когда-то были убежищами секты Исмаилитов. Для такого путешествия было необходимо одобрение от шейхов Исмаилитских общин и живого бога Исмаилитов Султана Агахана Третьего. Отмечу, что в материалах дел Барченко и Бокия от 1937 года о нем тоже идет речь. В показаниях данных наследствий Барченко довольно просто излагает предысторию идеи экспедиции и увязывает ее с периодом своей жизни в общежитии при буддийском храме в Петрограде. Тогда он общался с загадочным человеком, неким Нагановеном, который, по собственным словам, прибыл из западного Тибета. Этот человек завладел воображением Барченко и сделал его рупором своих странных политических поручений. Вот что сообщает Александр Васильевич. «Из совещаний с Нагановеном я получил от последнего санкцию на сообщение большевикам моих мистических изысканий в области древней науки через специально созданную группу коммунистов и на установление контактов советского правительства с Шамбалой». От Нагана Вена я получил также указание на желательность созыва в Москве съезда представителей мистических объединений Востока и на возможность этим путем координировать шаги Коминтерна с тактикой и выступлениями всех мистических объединений Востока, которыми в частности являются гандаизм в Индии, шейхизм в Азии и Африке. Продвижение вопроса большевикам, по словам Нагановена, будет способствовать самому глубокому изменению отношений между СССР и Востоком. Именно на такое изменение отношений со всем Востоком в результате сближения СССР и Западного Тибета, он Нагановен готовится обратить внимание Чечерина, и если удастся, то и комментарно. Явной политической и мистической целью экспедиции должен был стать Западный Тибет. Но Шамбала? Если экспедиция Барченко направлялась в это загадочное место, значит, кто-то знал его конкретные географические координаты. Можно ли сегодня реконструировать предполагаемый маршрут экспедиции Барченко? Я думаю, можно. Если внимательно прочесть переписку Барченко с выдающимся бурятским ученым Гамбажабом Цибиковым и уже упоминавшимся Александром Петровым, учеником мистика Георгия Горджиева, а также показания по делу 1937-1938 годов, то вырисовывается маршрут в страну, которую мы будем именовать Шамбала-Барченко, ибо это его личная локация легендарного места. Она отличается от Шамбалы-Рериха, координаты которой более или менее совпадают с указаниями Блаватской и описаниями Хилтона в потерянном горизонте. Гамбажаб Цибекович Цибиков, 1873-1930 годы. Бурят, этнограф, востоковед, университетский профессор, автор книги «Буддист-паломник. У святынь Тибета». С 1899 по 1902 годы по поручению Императорской Академии Наук совершил научную экспедицию в столицу Тибета под видом паломника во время которой также собирал разведывательную информацию для российского МИДа, в частности, тайно фотографировал. Эта экспедиция была осуществлена с помощью Агвана Дарджиева. Именно Цибиков и Авшен Арзунов были главными гражданами Российской империи, путешествовавшими в Тибете под прикрытием. О деталях работы и маршрутах поездок Цибикова после революции известно гораздо меньше. Однако то, что Барченко вступил с ним в подробную переписку, является крайне интересным. В переписке с Петровым Барченко утверждает, «В настоящее время Агарта Шамбала недалека от наших помиров То есть его экспедиция бы пересекла этот хребет? Барченко так и говорил, «В целях установления связей со эсмоэлитами, а через них путей в Шамбалу, я подготавлял при ближайшем участии Бокия экспедицию в Шугнан, а затем в Афганистан. Шугнан – область на территории современных Таджикистана и Афганистана. В Афганистане его интересовал единственный район – Каферистан, преимущественно населенный Калашами, действительно весьма древней народностью. Этот регион находится на северо-западном склоне Гиндукуша, прямо напротив Памира. Вот что пишет Барченко. Это, естественно, повысило мой интерес к Гюрджиеву. Гурджиеву. Как и сообщение о связях Гюрджиева с Каферистаном афганским. Причина именно такого маршрута Барченко связана с тем, что он доверял словам Гурджиева о его пребывании в этих краях. Из печатного проспекта Ритмического института Гюрджиева в Константинополе я подчеркнул сведения о том, что Гюрджиев действительно жил в Балтистане то есть в той части северо-западного Тибета, который у европейцев известен под именем Малого Тибета. Научные связи с мусульманскими дервишами особенно обогатили мои сведения о культурно-исторической роли Кафиристана и населяющих его загадочных племен. Вообще же Барченко уделяет много внимания в своей эпистолярной связи теме этого труднодоступного места, которое считало чагом желанной для него древней науки, сохранившийся там в силу удаленности этих мест. Далее путь экспедиции пролег бы в направлении Балтистана, который находился на северо-востоке Британской Индии. Малым Тибетом называлась когда-то область, сегодня носящая название Балтистан. Она находится на северо-востоке Пакистана. Гилгит, столица этой территории, тоже среди интересов Барченко. Он писал, Голгофа по-арабски и по-восточно-европейски, по-сифардски, читается как Гилгит. Каковое имя носит соответствующая область четраля то есть северо-восточной части Каферистана. Теперь вам будут яснее истоки моего повышенного интереса к прошлому государству на Востоке. Еще одним местом, важным для мистических поисков Барченко, был перевал Саджа. Вот объяснение мистика в послании к Цибикову от 12 декабря 1927 года. Так же, как и вы, я глубоко и аргументированно убежден в неизбежности великого столкновения культур, западной и глубокого востока, возглавляемого Саджа и Шамбала. Саджа или Саджу – это перевал, лежащий на знаменитом в древности пути скелетов, который ведет от Гелгита к Леху столице Ладакха. Очевидно, что далее путь красного каравана пролегал бы к западному Тибету, который граничит с Ладакхом. Вообще же, начиная с Памира, территории, по которым предполагалось пройти экспедиции, являлись частью древнего тибетского царства Гуге. Несмотря на то, что это средневековое государство давно пало под ударами захватчиков, На его землях до самого последнего времени существовал ритуальный центр кюнглунг где столетиями проводились разного рода встречи чародеев и оракулов, съезжавшихся туда из долин и городов Тибета. Под воздействием наркотических дымов они совершали пророчества, чрево вещали, впадали в транс. В 1935 году экспедиция итальянского востоковеда Джузеппе Туччи запечатлела развалины пещерных монастырей, окружающих древний центр коллективных мистерий тибетских пророков. Это место в западном Тибете вполне могло бы соответствовать образу Шамбалы в воображении Барченко. «Сейчас, когда мы находимся в безопасности, можно любоваться во всей его суровой красоте ущельем Кюнглунга, настоящим прибежищем ведьм и чародеев», писал тучи в своем дневнике. Замечу, что сам Тучи склонялся к локализации Шамбалы, близкой к координатам Блаватской и Рариха. В Шамбале, помещенной традицией у реки Сити, а именно Тарим, многие поколения царей сменяли друг друга и правили мудро, передавая тайное учение калачакры, пока их власть не была ослаблена набегом Клакло, пришедшим из Меки, то есть мусульманским вторжением. В своих показаниях Глеб Бокий довольно абстрактно объясняет свои намерения в связи с экспедицией к Шамбале. Он говорит, «Занимаясь сам в период встречи с Барченко познанием абсолютной истины, абсолютного понятия добра и зла, я заинтересовался его рассказами о существовании и синтезе абсолютных научных знаний и пытался организовать Барченко в том же 1925 году поездку в Афганистан с тем, чтобы войти оттуда в контакт с хранителями этой древней науки. Объяснение Барченко, в которых Шамбала связана с коммунистическим интернационалом, выглядит более убедительно для того, кто ищет ответ на вопрос, зачем же советская власть выделила на такое странное мероприятие впечатляющие средства. Мне при содействии Бокия удалось добиться организации экспедиции в Афганистан. Экспедиция должна была побывать также в Индии, Синдзяне. «Тибете и на расходы экспедиции Бокию удалось получить около ста тысяч рублей», признавался Барченко. «Переписка Юрия Владимировича Шишелова, спасшегося ученика Барченко, с вдовой учителя и его сыном Светозаром открывает нам кулисы тайной истории, которые обычно плотно задернуты». Вот как описывает Шишелов источники финансирования экспедиции. Средства эти формально были перечислены как будто на ВСНХ и должны были использоваться АВ для подготовки экспедиции под контролем некоторых руководителей ГПУ того времени. ГИБ, полное имя вы знаете, конечно, и ЕЕГ, о других я не слышал. Первые инициалы обозначают Глеба Ивановича Бокия, вторые – Евгения Евгеньевича Гопиуса. Число членов экспедиции включили выпускника Института живых восточных языков ответственного референта НКИД Владимира Королева, человека близкого Барченко. Тот считал Королева своим учеником в области, связанной с различными мистическими теориями и оккультными науками. Мне было предложено пройти курс верховой езды, что я и сделал на курсах усовершенствования в Ленинграде, куда получил доступ при помощи БОКИ. Мне было также предложено Барченко усиленно заняться английским языком. Сам Барченко изучал английский язык и урду – индусский. Описывал Королев процесс подготовки к путешествию. Шишелов сообщает важную подробность о месте. Подготовка к экспедиции в Афганистан проходила на даче в деревне поблизости от одной из подмосковных станций – станция Верия, станция Быкова. Усадьба Жибыкова служила в то время санаторием для семей руководящего аппарата ОГПУ. Здесь группа будущих путешественников осваивала английский язык и урду, слушала необходимые лекции и получала практические наставления. Каждый день в тенистых аллеях Старого парка все участники намеченного каравана в Шамбалу занимались верховой ездой. Когда к концу июля 1925 года все приготовления, связанные с экспедицией, а в это время Рерих на севере Индии изменял заявленный маршрут каравана на Кашмирско-Китайский Трансграничный, в целом уже завершились, наступил наиболее ответственный момент. Было необходимо провести ее документы через ряд бюрократических советских учреждений. Однако, как часто это бывает в столь сложных организмах, как советский аппарат, у экспедиции имелись и противники. Барченко, зная об этом, весьма инициативно решил привлечь на свою сторону уже знакомого нам алмазного курьера Владимира Забрежнева. Склонный к мистическим поискам, тот в 1911 году в Париже не только вступил в одну из масонских ложь – «Ла Гранд Ориент», но и был избран секретарем Центрального комитета франк франкмасонских ложь Парижского округа. Забрежнев также был членом алхимической масонской ложи Освильди Вирта Торонто. Неуемная жажда знаний и действий приводит к тому, что во Франции Забрежнев выучился на анатома и вдобавок на гипнотизера. Его большевистская анкета могла бы лечь в основу авантюрного романа «Один крутой поворот следует за другим», Так, с 1 января по июль 1923 года Забрежнев является заведующим отдела печати «Наркомандела», откуда был командирован в распоряжение ОГПУ. Более того, он рабочая лошадка тайных миссий коммунистического руководства СССР, о чем также сделает признание, когда придет его время. С 1921 года по 1927 выполнял ряд конспиративных заданий ЦК ВКПБ, Товарищ Куйбышев, секретарь ЦК. Внешнее поведение Забрежнева отличалось экстравагантностью. Будучи членом французской масонской ложи «Великий Восток», он открыто щеголял в элементах масонского облачения. Это тем более удивительно, если знать, что он был прописан по адресу «Кузнецкий мост, дом 5, дробь 15, квартира 13, площадь Воровского». То есть... Он проживал в том же доме, где размещался наркомат иностранных дел и спецотдел Глеба Боки. Один из крупных советских масонов, Борис кириченко Остромов, сообщал о нем. Он жил в общежитии НКИТ на площади угол Кузнецкий мост. И в это время он работал в отделе печати Нкид, был членом ВКПБ и реферировал вырезки иностранных газет по масонству, оккультизму, теософии и прочее. Замечу, темы его подборок прессы были близки интересам Бокия и Барченко. Именно у этого человека Барченко по поручению Бокия должен был попросить рекомендательное письмо для наркома иностранных дел Чечерина. Ведь тот и сам когда-то принадлежал к вольным каменщикам, и Бокий знал, каким авторитетом для него обладали братья, в число которых все еще входил Забрежнев. План удался. Барченко вспоминал. Чечерин вначале отнесся к моим планам доброжелательно. Речь идет о личной встрече Барченко и Бокия с Чечерином 31 июля 1925 года, когда члены экспедиции уже даже получили визы в Московском посольстве Афганистана. Чечерин в своей записке того же периода излагает замысел советского мистика довольно просто. Некто Барченко уже 19 лет изучает вопрос о нахождении остатков доисторической культуры. Его теория заключается в том, что в доисторические времена человечество развило необыкновенно богатую культуру, далеко превосходящую в своих научных достижениях переживаемый нами период. Далее он считает, что в средневековых центрах умственной культуры, в Алхасе, в тайных братствах, существующих в Афганистане и тому подобных, сохранились остатки научных познаний этой богатой доисторической культуры. Ко мне пришли два товарища из ОГПУ и сам Барченко для того, чтобы заручиться моим содействием для поездки в Афганистан с целью связаться там с тайными братствами. Миф, когда-то описанный маркизом Дальвейдром, в миссии Индии в Европе превратился в реальность. Он стал пунктиром на карте, положенной на столы Бокия и Дзержинского. И вот теперь в него было вовлечено и политбюро ЦК ВКПБ. Но вот проходят сутки, и могущественный нарком иностранных дел Чечерин меняет свое решение. Он уже со скепсисом и опаской смотрит на поездку в Афганистан, заявляя об этом Политбюро. «Мы наживем себе неприятность без всякой пользы, ибо, конечно, никаким секретным братством наши чекисты допущены не будут». Это выглядело весьма странно, ведь главным стержнем этого проекта была не мистика, а прорыв революции на Восток. Чекисты из каравана вполне могли бы обойтись без высказывания просьб о допуске к секретным братствам, если бы то порекомендовало руководство. И тем не менее, новое резюме Чечерина выглядело теперь так. Совершенно иначе я отнесся к поездке в Лхасу. Если меценаты, поддерживающие Барченко, имеют достаточно денег, чтобы снарядить экспедицию в Лхасу, то я даже приветствовал бы новый шаг по созданию связи с Тибетом при непременном условии, однако, чтобы, во-первых, относительно личности Барченко были собраны более точные сведения, чтобы, во-вторых, его сопровождали достаточно опытные контролеры из числа серьезных партийных товарищей. Но Чечерин не отменил экспедицию, как я думал раньше. Он предложил перенаправить ее из Афганистана в Тибет. Это в целом соответствовало задачам Барченко. Правда, в любом случае экспедиция должна была бы пересечь афганскую территорию. Это все равно была бы тайная акция по маршруту Гиндукуш, Каракарум, Западный Тибет. Важным пунктом предложений Чечерина было прикомендирование партийного контролера. Его фигура в этом контексте приобретает особое значение. Очевидно, имелся в виду определенный человек. Благодаря письмам Шишелова удалось узнать имя этого доверенного лица Чечерина, по сути, комиссар. Вот что тот сообщает. «А ведь эти люди, Бокий и Гопиус, в состав предполагавшейся экспедиции Александра Васильевича предполагали включить таких лиц, как блюмкин упомянут в истории партии страница 213. Речь идет об истории Всесоюзной коммунистической партии большевиков. Краткий курс. В письме, написанном Шишеловым в 1956 году, уже потребовалось уточнить, кто это. Так много забылось. Так кто же такой Яков Блюмкин? Какое место он занимает в этой истории, и почему его характер привел к конфликту с Барченко? Чечерин, конечно, давно и хорошо знал Якова Блюмкина. Так убежденный троцкист и деятель Коминтерна Виктор Серж вспоминает. Я знал и любил Якова Григорьевича Блюмкина с 1919 года. Высокий, костистый, с энергичным лицом, обрамленным густой черной бородой, решительными темными глазами, Блюмкин занимал тогда соседний с Течерином ледяной номер гостиницы «Метрополь». Лично я впервые узнал о Блюмкине из четвертого номера журнала «Журналист» за 1992 год. Правда, это произошло лишь спустя два года после публикации. Это была чрезвычайно увлекательная статья Алексея Велидова, посвященная деятельности советского суперагента Блюмкина на Востоке. Она называлась «Персидский купец Яков Блюмкин». И настолько меня взволновало, что я, используя газету «Сегодня», который тогда работал, обратился с запросом об этом человеке в пресс-бюро службы внешней разведки, СВР. Замечу, что в запросе, направленном по факсу, Говорилось лишь о получении исторических материалов, связанных с миссией Блюнкина на Востоке. Мне казалось, да и сейчас так кажется, что его авантюрная биография, напоминающая роман, могла быть интересна читателям, которые тогда, в начале 1990-х, открывали для себя целые исторические континенты. Через день в отдел искусства моей газеты позвонили и попросили меня связаться с пресс-бюро. Мой телефонный разговор с СВР был весьма краток, но содержателен. Сотрудник сообщил, что интересующие меня документы о деятельности Якова Блюмкина в Центральной Азии еще в конце 1993 года были переданы в Международный центр Ререхов МЦР. Он посоветовал обратиться в архив этого центра. Это было неожиданно, но так я узнал, что художник Николай Рерих и суперагент Яков Блюмкин каким-то образом оказались героями некой единой истории. В тот же день я связался по телефону с архивариусом МЦР и сообщил свою просьбу. Мне ответили, эти документы проходят сейчас опись. Голос, отвечающий, был полон злобы, хотя мы не были знакомы, но, казалось, человек испытывал ко мне что-то личное. Затем на том конце добавили. Конечно, вы можете обратиться к вице-президенту центра Людмиле Васильевне Шапошниковой, но я хочу сказать вам откровенно, у вас нет никаких шансов. Вы никогда не получите этих документов. Выслушав такую сногсшибательную тираду, я решил обратиться за разъяснениями к руководителю пресс-бюро СВР Юрию Георгиевичу Кабаладзе и сотруднику бюро Борису Николаевичу Лабусову. На словах они пообещали мне показать какие-то документы генерального консула Варумчи Александра Ефимовича Быстрова и некие бумаги, касавшиеся Блюнкина. Дело, однако, не сдвинулось с места. Обещанного я не увидел. Но через какое-то время, благодаря поддержке общества «Россия-Индия» в лице Александра Николаевича Сенкевича, мне удалось получить опись документов, переданных МЦР из архива СВР а также завещание Рериха, составленное в Урумчи. В общем перечне этих бумаг имя Блюмкина нигде не упоминалось. Почему же в СВР заявили, что Блюмкинские документы отданы в МЦР? Как эти переданные документы, список которых у меня теперь имелся, были связаны с Яковым Блюмкиным? Сегодня ответ на этот вопрос найден. Его добыл Евгений Матонин в беседе с Александром Стеценко, вице-президентом Международного центра Ререхов. По данным Александра Стеценко, в музее имени Ререха на некоторых документах из Монголии имеется следующая надпись: Копия Оригинал у Ягб, что, безусловно, означает Яков Григорьевич Блюмкин. Другими словами, выполняя свои резидентские задания по Тибету, он собирал о нем всю возможную информацию и передавал ее в Москву. Но история с Блюмкиным только начала разворачиваться. В конце 1994 года в газете «Сегодня» вышло три моих публикации, посвященные эскападам Николая Рериха, которыми я заинтересовался, наткнувшись на стену молчания в МЦР. Однажды, придя в комнату культурной службы Радио Эхо Москвы», я застал там музыкального обозревателя Анатолия Агамирова. Анатолий Суренович Агамиров, 1936-2006 годы. Музыкант, ученик Ростроповича, класс виолончели, затем музыкальный критик, теле- и радиоведущий. Услышав от меня о Блюнкине и моих свежих статьях, Агамиров неожиданно сказал «Боже мой, неужели кому-то еще интересна эта фигура?» Я ответил, что мне, и поведал Анатолию Суреновичу, с каким сопротивлением в розысках я столкнулся. Этот поворот в обычной беседе коллег, убивающих время, вдруг дал в мои руки сенсацию. К счастью, со мной был пленочный диктофон. Агамиров вдруг рассказал, что его мать, Татьяна Сац, Балерина и представительница знаменитой театральной семьи САЦ в числе своих возлюбленных числила Якова Блюмкина. Татьяна Александровна САЦ, 1906-1984 годы. 1920-30 годы – балерина Большого театра, затем хореограф и постановщик в госцирке. блетмейстер, репетитор государственного балета «На льду», блетмейстер Ирины Родниной и Алексея Уланова, затем Александра Зайцева. Блюмкин тогда публично находился в отношениях с другой женщиной, Татьяной Файнерман, которая даже родила ему сына. Но он продолжал ухаживать за Татьяной Сац, и, как сказала Гамиров, в его семейном архиве есть письмо из Парижа к ней от Блюмкина. Сад списал ему ответные письма. Это мне уже подтвердил Алексей Велидов, историк спецслужб и автор той самой первой, заинтересовавшей меня статьи о Блюмкине. Он сказал, что читал письма матери Агамирова к Блюмкину в архиве КГБ СССР. Видимо, они были конфискованы при аресте последнего в 1929 году. Очень важным фактом было то, что сестрой Татьяны Сац была актриса немого кино Наталья Александровна Розенель-Луначарская, жена наркома просвещения Анатолия Луначарского. С 1922 года Татьяна проживала в их семье. Гомеров начал свой рассказ с описания находящейся в доме в денежном переулке 9-5, квартира номер 1, принадлежавшей Луначарскому, который, замечу, проходит в рериховских кодовых списках, как «Лорме». Вот вы выходите, квартира Луначарского в центре площадки пятого этажа, сразу направо. Там нет центральной квартиры, потому что там, значит, так. Вот вход в квартиру Луначарского. Вот так я стою. Считайте, что здесь был вход, слева квартира, где жил Блюмкин. Справа еще одна дверь, но это не квартира, это вход для домработницы. Дело в том, что квартира Луначарского, она когда-то была построена академиком Весненным для себя. Она двухэтажная. Это не так. Скорее имеется в виду русско-польский архитектор Адольф Зелексон, 1867-1919 годы. Там на первом этаже почти 7 комнат, и на втором 6. И громадный зал, из которого на второй этаж ведет винтовая лестница. И есть лестница отдельная для домработницы, поскольку там служебное помещение наверху. На этой же площадке три двери, две из них принадлежат квартире Луначарского, и одна, если смотреть на дверь Луначарского, левее – это квартира Блюмкина. А правее – просто вход для дома. Там две квартиры всего лишь. Квартира Луначарского была номер один, а квартира, в которой жил Блюмкин, была номер два. Про свою тетку, жену наркома, Агомеров рассказывал. Розенель – это фамилия ее первого мужа, погибшего белогвардейца, поручика Льва Альфредовича Розенеля. Он был австрийский барон. Вполне возможно, что изначально это действительно был австрийский род, так как его отец, Альфред Германович Розенель, 1852-1920 годы, родился на Волыни, в католической семье. Но жили они в Российской империи и, следовательно, принадлежали к российским дворянским родам. Он погиб в 1918 году. Поскольку он был артиллерист и одновременно летчик-наблюдатель летал на самолете, а самолет сбили над расположением Первой конной армии буденного. Последствия, вы сами понимаете, его привезли в Киев в виде изуродованного трупа. Рознель было 18 лет в этот момент, и она была беременна вышла замуж в последнем классе гимназии за Розенеля. Они были, в общем, гимназисты, примерно одногодки. Наталья Александровна, которую я звал просто Наташа, когда арестовали мою мать и расстреляли моего отца, я у нее в доме воспитывался. Как-то у меня было не принято, чтобы я называл ее тетя или Наталья Александровна, или тетя Наташа. Я звал ее просто Наташа. Все это ее рассказы в основном. Она говорила, что они приехали в Москву всей семьей. Тут еще умер ее отец, мой дедушка, и она познакомилась в ложе детского театра, тоже у моей родственницы Натальи Ильинишны Сац, с Луначарским. Через полгода они поженились. В 22-м жили на Мясницкой, на Кировской, в коммуналке. Улица Мясницкая, 17. Они жили в коммунальной квартире, переделанной из помещения банка ГУКа. В 1922 году Луначарский разводится со своей первой женой Луначарской-Малиновской, ветераном партии, и начинает жить с Розенель Луначарской. Потом, в 1922 году Луначарскому дали вот эту квартиру, которая сейчас квартира-музей на улице Веснина. Тогда это был денежный переулок. Ошибка Гамирова. Квартиру Луначарскому дали на два года позже, 22 января 1924 года. Но уже рядом в квартире с 1921 года жил Блюмкин. Он женат не был практически, был очень большой дамский угодник. Всего 100 метров отделяли подъезд дома, где Блюмкин жил в 1925 году от дома номер 5 по тому же Денежному переулку, где в 1918 году он совершил знаменитое убийство немецкого посла. Агамеров, кстати, рассказывал, что вспоминали его родственницы об этом преступлении. Он, Блюмкин, сказал моей маме, что о том, что он будет стрелять в Мирбаха, абсолютно точно знал Ленин. Лично он с Лениным на эту тему не разговаривал, но говорил с Дзержинским. Это то, что говорило с возмущением Розанель, что большевики, как всегда, использовали эссеров как убийц, как людей, террористически воплощающих их идеи в жизнь. Вот же что было. И Ленин абсолютно точно знал и этот знаменитый ленинский приказ устный – искать и не найти. А Блюмкин убил Мирбаха, он вроде бы скрывался. А Ленин отдал приказ искать и не найти, и его не нашли. Хотя у него была сломана или подвернута нога, он лежал в квартире рядом, и его не могли найти. Осенью 1918 года Блюмкина видели в Петрограде. Затем он отправился на Украину и принял участие в организации нового теракта против поддержанного немцами Гетмана Скоропадского. На этот раз безрезультатно. После вступления в Киев частей Красной Армии и установления в городе власти Советов, Блюнкин явился с своему старому знакомому, начальнику местной ЧК Мартину лацису Не прошло и нескольких месяцев, как президиум в ЦИК принял решение об амнистии Блюнкина. Тот, по рекомендации Феликса Дзержинского, вступил в РКПБ и не через первичную партийную организацию, как полагалось, а прямо через ОРК-отдел ЦК. Важным моментом карьеры Блюмкина стало его знакомство с создателем Красной Армии, председателем рев Военсовет Республики Львом Троцким. Он даже работает в секретариате Нарком Военмора, готовит один из томов его трехтомного издания и организует выставку «Пять лет Красной Армии» славящую Льва Давыдовича. В это время Троцкий становится для Блюмкина иконой. Однако жизнь Блюмкина была наполнена не только политикой. Он, бон-виван, жадный до амурных похождений. И одна из его возлюбленных – свояченица наркома. Вот что поясняет Агамиров. «В 1922 году, к концу 1922 года, Блюмкин посватался к моей маме. Поскольку моя мама была заловкой Луначарского, Луначарский категорически запретил ей разговаривать даже про это. Причем, конечно, она, естественно, этому запрету не последовала. Но замуж? Просто Луначарский сказал «Хорошо, я тебя предупреждаю. Этот человек очень плохо кончит. Это авантюрист и убийца». «Я не уверен, что у Анатолия Васильевича так уж чисты были руки, хотя сам он на гашетку не нажимал, это я знаю». Дело все в том, что потом отношения Луначарского и Блюмкина регулировал, насколько я понимаю, минжинский И он очень предупреждал Луначарского, чтобы он Блюмкина не пускал на порог. Причем еще Блюмкин не был в Опале. Наоборот, он был агентом, и все было тип-топ, как говорится. Но Менжинский, после Дзержинского, возглавлял данную прелестную организацию и всем говорил, что этот человек плохо кончит. При всем при этом именно Блюмкин и стал кандидатурой Чечерина на роль комиссара в экспедиции Барченко. Почему? Потому что Блюмкин обучался на восточном отделении Академии штаба РКК, где проявились его фантастические способности к языкам. А также ранее, в 1920 году, был откомандирован наркомом иностранных дел в Иран, где был главным организатором социалистической революции, которая привела к существованию в 1920 году В 1921 годах гилянской Советской Социалистической Республики. То есть Восток был для него полигоном не новым в мемуарах писательницы Маргариты Ямщиковой, публиковавшейся под псевдонимом Ал-Алтаев, история масонских предпочтений Бокия впервые напрямую связывается с экспедицией в Тибет. А еще, как это неудивительно, с созданием среди буддийских монахов масонского ордена. Вот что вспоминала Емщикова о словах, сказанных Бокием, в адрес Блюмкина. «Вы все знаете, как тщательно и долго ГПУ готовила Блюмкина к этой миссии. Мы всячески прощупывали его, взвешивали, экзаменовали и нашли, что лучше не сыскать персонажа для обработки лам масонской мудростью». И Блюмкин охотно изучал все эти тайны, проникаясь в масонской философией а что касается языка – то он мог бы преподавать его в Институте восточных языков. Он был подкован в совершенстве для этой поездки. Емщикова датирует эту характеристику Блюмкина 1929 годом, однако в этом можно с полным основанием усомниться. Ведь благодаря Шишелову мы знаем, что идея экспедиции в Шамбалу, предложенная Барченко, относится к 1925 году, как, впрочем, и участие в ней Блюмкина. Значит, и слова Бокия должны были прозвучать именно тогда. Но вернемся к судьбе экспедиции в Шамбалу. Если правда, что далее сообщал Шишелов вдове Барченко, а лгать ему не было смысла, то именно личный конфликт руководителя экспедиции Барченко и ее комиссара Блюмкина затем привел к парализации этого проекта. Барченко и Блюмкин были совершенно разными людьми, До сих пор мистик общался с уравновешенными и образованными, как Бокий и Гопиус, с чекистами. Работал в пусть и закрытом, но научном учреждении, а теперь он должен был найти общий язык с чекистским вельможей, человеком, одержимым своей исторической миссией, психопатом и драчуном. Именно это и погубило проект. К середине августа 1925 года затея Барченко была отменена, не начавшись. У меня нет точных данных, что же именно случилось. Известно лишь, что на допросе Александр Васильевич сообщал, что экспедиция была отменена в самый последний момент, а в ее провале он обвинял исключительно наркома Чечерина. Тем не менее, сама карьера экстрасенса и мистика на этом не закончилась. Он стал сотрудником той самой химической лаборатории, а в сущности получил от спецотдела финансирование на проведение экстраординарных опытов, связанных с паранормальными способностями человека и на локальные экспедиции по территории СССР. Однако сверим даты. Этот конфликт случился именно в тот момент, когда находившийся в Кашмире Рерих через племянника Шибаева и тетю Аню из Гилгита уже спешил связаться с чечериным и послать важные фотографии. возможно нарком решил таки ответить старому университетскому другу николаю, и его экспедиция, которая была уже в разгаре, показала чечерину более надежным проектом и источником информации.